Навык второй. Ставьте перед собой цель и не отвлекайтесь от нее во время выступления. Когда мистер Джент говорил о том удовольствии, которое доставляет ему недавно обретенная способность выступать публично, он вскользь упомянул о том, что, по моему мнению, гораздо сильнее, чем любой другой фактор, способствовало его успеху. Он действительно следовал всем инструкциям и советам, и с точностью исполнял все мои предписания. Но я уверен, что делал он это только потому, что хотел этого сам. А хотел он этого, поскольку в мечтах уже видел себя отличным оратором. Он спроецировал себя в будущее, а затем стал трудиться над тем, чтобы реализовать эту проекцию. Именно это вам и предстоит сделать. Сконцентрируйте свое внимание на том значении, которое имеют для вас уверенность в себе и способность выступать более эффективно. Подумайте о том значении, которое эти навыки будут иметь для вас в социальном плане, о том, сколько новых друзей благодаря им вы обретете, о той пользе, которую вы сможете принести обществу, коллегам или прихожанам, о том влиянии, которое вы сможете оказывать в бизнесе. Короче говоря, приготовьтесь к роли лидера. В статье «Заглавленная речь и лидерство в бизнесе» С.С. Аллен, председатель Совета очень крупной фирмы и председатель ЮНЕСКО, написал «В истории нашего бизнеса очень многое зависит от умения человека подать себя». Много лет назад молодой человек работал в небольшом отделении нашей фирмы в Канзасе, но он обладал уникальным даром речи, И сегодня он уже является вице-президентом, ответственным за вопросы продаж. И недавно я узнал, что этот вице-президент был назначен президентом той же самой фирмы. Я не могу предсказать, каким образом умение выступать публично повлияет на вашу жизнь. Один из моих выпускников, Генри Блэкстоун, президент корпорации Серво, написал мне: "Способности эффективно общаться с другими и добиваться от них сотрудничества Это именно то качество, которое позволяет человеку достичь вершины.